Глава вторая. Ошибся сиян, потому что обеспокоенный за судьбу девушки, он не доподслушал до конца и отстал от последних событий. Мачеха и сводные сестры Кейт действительно планировали ее извести. Однако перед тем, как отправить законную наследницу состояния, на которое они положили глаз вслед за отцом, они также планировали заглянуть в передававшийся из поколения в поколение от матери к старшей дочери. Семейный артефакт. Артефактом этим являлся магический снежный шар, способный, если его потрусить и дождаться, пока осядут снежинки, показывать видение будущего. Правда, к большому сожалению Рагнеды, только того будущего, которое относилось исключительно к вопросу, наиболее волновавшему ее в текущий момент времени. Надо отметить, что предсказания магического шара всегда были точны, но при этом статичны, Иначе говоря, шар показывал лишь один единственный, самый важный, по мнению артефакта, краткий миг из будущего. Уточнять можно было сколько угодно, но пока Рогнеду не начинал волновать в гораздо большей степени другой вопрос, картинка оставалась неизменной. Само собой разумеется, что желающих завладеть богатством Мельника, Рогнеду и ее дочерей, больше всего интересовал вопрос, правильно ли будет с их стороны сразу же избавиться от законной наследницы состояния. Или все же стоит повременить и извести ее по той же схеме, что и мельника? И посему артефакт ответил своей хозяйке и ее дочерям именно на этот вопрос. Точнее, не ответил, а показал. Празднично украшенный в новогоднем стиле потрясающе красивый сверкающий зал, однако похожий на лебедей в своих белоснежных, жемчужно-розовых и небесно-голубых бальных платьях девушки и их элегантные кавалеры не танцевали. Они стояли и с восхищением взирали на одну единственную кружащуюся в танце пару, самую потрясающе красивую пару в зале. Он высокий, статный и широкоплечий. Она изящная и грациозная, одетая в длинное, украшенное по краю подолы щедрой серебряной вышивкой белоснежное платье, столь легкое и воздушное, что казалось, сотканным из вьюги, что кружило за окном. Однако взгляды всех в зале Они притягивали к себе не столько своей красотой, молодостью, роскошными нарядами или смелостью, изяществом и изысканностью танцевальных движений, сколько счастьем, лучившимся в глазах обоих молодых людей. «Провалиться мне на этом месте!» — злобно прошипела Рогнеда. «Это же наша Кейт!» «И принц!» — восторженно выдохнули обе ее дочери. «Значит, он так и не забыл ее!» задумчиво произнесла злая женщина, мысленно прикидывая, что именно могло бы означать подобное предсказание будущего. Возможно, артефакт предупреждал ее о том, что, узнав о кончине Кейт, принц Стефан не смирится и назначит расследование, размышляла она. Или, что еще хуже, у королевской семьи тоже может оказаться какой-то магический артефакт. Но, с другой стороны, позволить Кейт жить значит, позволить ей и Стефану сблизиться, а значит, она и ее дочери могли бы породниться с королевской семьей, если, конечно, Кейт не зазнается. — Стоп! Принц и Кейт ведь почти не знакомы. ударив себя по лбу, уже вслух воскликнула Рогнеда. — Так на кой ли достав мне Кейт, если с королевской семьей может породниться одна из ее дочерей? — Нет, — решила она, — сама Кейт ей не нужна. Ей нужна только внешность девушки. Рогнеда не была сильной ведьмой, и поэтому не только не практиковала, но и тщательно скрывала свои способности. Да и не в чести были ведьмы у них в королевстве. Их боялись и обвиняли во всех несчастьях. Сильным ведьмам на это, разумеется, было плевать. А вот слабым жило все как нелегко. Настолько нелегко, что многие, очень многие из них, не выдержав косых взглядов и бесконечных обвинений, уходили жить далеко в лес, либо высоко в горы то есть куда-нибудь подальше от людей. рагнеда посмотрела на дочерей и мысленно вернулась в прошлое. В ту ночь, когда взбешенные продолжительной засухой односельчане ворвались в ее дом и, обвинив ее мать в том, что это она наслала на них порчу, схватили ни в чем не повинную женщину и поволокли на костер. рагнеда была тогда совсем еще малышкой. Причувствующая беду мать разбудила ее, как только услышала за окном неистовыла их сторожевого пса, вручила артефакты ведьмовскую книгу и приказала прыгать в окно и бежать, куда глаза глядят. рогнеда побежала. Ей удалось спастись, но каждый раз, когда она брала в руки ведьмовскую книгу или артефакт, она возвращалась в ту кошмарную ночь, и у нее сами собой начинали дрожать от страха руки. Она хорошо запомнила страшный урок судьбы. Никто не знал ее тайн. Только дочери. Да и им она рассказала о себе лишь потому, что у обеих ее девочек обнаружился ведьмовский дар. Все эти годы она была очень осторожна и пользовалась своей силой только в крайнем случае. Что ж, сегодня был именно такой крайний случай. Рагнеда поставила артефакт на стол и достала из сундука, спрятанную под бельем и нижними юбками, ведьмовскую книгу. Она не очень была сведуща в колдовских делах, но для того, чтобы призвать из мира тьмы одно из демонических существ, не нужно было быть ни сильной ведьмой, ни особо сведущей. Все, что ей нужно было, — это ведьмовская книга и жертва. И у нее было и то, и другое. Рогнеда, загадочно улыбаясь, посмотрела на дочерей. — Мне понадобится ваша помощь. Узнав, что задумала их мать, Мальфрида и Улита в первую секунду так обрадовались, что захлопали в ладоши и закружились на месте, однако во вторую секунду обеих озарила одна и та же неприятная мысль. «Но выйти замуж за принца может только одна из нас, и не факт, что это буду я». И как только данная мысль их посетила, только что прыгающие от счастья сестры, враждебно сузив глаза, злобно уставились одна на другую. Я старшая? и притом уже совершеннолетняя. Значит, мне и быть принцессой. Зашла сразу же со своей самой сильной карты Мальфрида. А я? Я умная. А это важней. Не веришь? Спроси у мамы. То есть я, значит, Дора? Ты это хочешь сказать, Улита? Уперла руки в боки старшая сестра. Ну, задумавшись над ответом, протянула младшая. Мальфрида, в отличие от Улиты, не думала. Она реагировала схватила первую попавшуюся ей под руки увесистую вещь, кое оказался ночной горшок и, разумеется, полный, и запустила в обидчицу. Та, разумеется, пригнулась, и горшок угодил в лоб матери. Пока Рогнеда пересчитывала звезды, а Улита брезгливо отряхивалась от содержимого ночного горшка, который почти целиком досталось ей, Мальфрида времени теряла, прыгнула на младшую сестру и вцепилась в той волосы. «Стефан мой! Ты слышишь меня, Стефан мой?» — вопила она. «Попробуй только его у меня отнять, и я все патлы тебе повыдергиваю! Фу, вонючка!» Отпрянула она, вдохнув впитавшееся в ночную сорочку сестры Амбре из ночного горшка. «Сама вонючка!» — оскорбилась младшенькая и врезала своим лыбом в лоб старшей. «Прекратить!» Завопила пришедшая в себя после полученного в лоб от ночного горшка поцелуя Рогнеда. «Немедленно прекратить!» Но увлекшиеся дележом принца дочери даже не отреагировали. Они продолжали кататься по полу и отсыпать друг дружке по по-сестрински щедрых и крепких тумаков. «Маленькие идиотки, да что ж вы делаете-то? Вы что, забыли, что у нас времени в обрез? Вы что, уже забыли, что я говорила вам о черной луне?» которые случается всего раз в три года. Я же вам рассказывала, кретинки вы маленькие, что ритуал призыва демонических существ можно проводить только на второе новолуние месяца, которое случается только в те годы, когда в году не 12, а 13 новолуний. И сегодня как раз такая ночь. Ночь черной луны. Ночь, которая не повторится еще почти три года. Вы слышали, что я сказала? Нам придется ждать три года. Три года? «Ждать три года? Что значит ждать три года?» — недоуменно уставились на мать обе соперничающие стороны. Страдающая от головной боли и взбешенная бессмысленным и недальновидным поведением дочерей, рогнеда, чтобы взять себя в руки, несколько раз вдохнула и выдохнула. Немного успокоившись, она в который раз объяснила дочерям, что любой ритуал, в котором происходит отнятие души, невозможен без призыва демонического существа. Того самого демонического существа, отдельно подчеркнула она, которое можно призвать только в ночь на Черную Луну, или ее еще называют Ночь Тринадцатой Луны. И сегодня, в очередной раз напомнила она дочерям, именно такая ночь, а следующая такая ночь случится только через три года. Поэтому бегом тащите в вашу спальню жаровню, угли, свечи, ладаны миру. Еле слышным шепотом скомандовала Рогнеда, которая вдруг стала как-то тревожно. Ведь не зря говорят, что и у стен есть уши, а потому лишняя предосторожность, решила она, не помешает. — А о кинжале и залив, чтобы нарисовать пентаграмму, я сама позабочусь. — Но, мама! — хором возмутились обе сестры. — Я все еще не решила, которые из вас получит тело Кейт, — ответила мать на их незаданный вопрос. Но будьте уверены, как только решу, сразу же вам сообщу. А теперь делайте то, что я сказала. Однако Рогнеда солгала. Она уже решила, что принцессой станет Улита. Во-первых, ее младшая дочь, в отличие от старшей, и в самом деле дурой, не была. А во-вторых, Улита неоднократно публично заявляла о том, что мечтает сбежать из села в город. Вот якобы и сбежит. На осле из тысячи златников, которые ей покойный отчим в наследство оставил. А Мальфриде я объясню, что она сама себя наказала, потому как не нужно было без моего ведома вносить в завещание дополнительные пункты», — мстительно усмехнулась своим мыслям Рогнеда. Ох, и зла же она была на дочь-аферистку, прочитав что-то, отписала себе, мельницу. «У осла и тысячу златников, а Кейт песца». Но и она тоже хороша! справедливости ради пожурила себя Рогнеда. Нужно было перечитать то, что ее старшая дочь вписала в завещание, до того, как Ансельм его подписал, а не после. Зато теперь все очень удачно складывается, удовлетворенно хмыкнула коварная злодейка. А я всю голову ломала, как сделать так, чтобы про меня с дочерьми. По всему королевству не поползла дурная молва из-за смерти Кейт, и завещание, которое мы с Мальфридой подсунули на подпись находящемуся в горячечном бреду больному Ансельму вместо того, который он продиктовал. «Теперь, когда я окружу Кейт заботой и любовью, и помогу ей якобы справиться с горем, никто и не подумает сомневаться в том, что Ансельм поступил очень мудро, когда отписал все свое состояние мне и моим дочерям, а не своей родной дочери. Все будут думать, что он знал». Я позабочусь о его кровиночке лучше, чем она сама о себе позаботится. И именно потому, что умирал с легким сердцем, он и завещал ей в шутку песца. Все еще улыбающаяся Рогнеда вошла в комнату дочерей и одобрительно кивнула, увидев их приготовление. Нарисовав мелом на полу пентаграмму, она присыпала ее залой, раскрыла книгу и нашла нужное заклинание. — Что ж, пора, — сообщила она дочерям. «Разве нам не нужна Кейт?» — удивилась Улита. «Нет», — покачала головой Рогнеда. «В этом и вся прелесть. Кейт так и не узнает, что именно произошло и почему она вдруг оказалась в теле Улиты. Впрочем, долго удивлен. «Улиты?» Перебив мать на полуслове, взревела Мальфрида. «Да», — жестко припечатала злодейка, вслед зачем? кратко, но емко, и при этом, не стесняясь в выражениях, изложила причину своего решения. «Ты права». — Я сама виновата, — со вздохом признала мгновенно сникшая дочь-аферистка. — Ты завещала мне осла? — возмутилась Улита, пнув сестру под бок. — Я тебе это припомню. — Ничего ты ей не припомнишь. Она твоя сестра, и, кроме того, она знает твою тайну, — многозначительно-поучительно заметила Рогнета, посмотрев на младшую дочь. — Ты меня поняла? — Да, мама, конечно, мама, — закивала головой Улита. — а что касается тебя, Рогнеда перевела взгляд на старшую дочь, то я очень надеюсь, что ты извлекла урок и больше никогда не посмеешь меня слушаться. — Да, мам, конечно, мам, — поникшим голосом пролепетала чувствующая себя совершенно несчастной Мальфрида. — Что ж, — удовлетворенно кивнула злодейка, — тогда приступим. Рагнета взяла в руки острый нож и, сделав небольшой надрез на своем запястье, Сцедила несколько капель на горящие угли. Затем она по очереди проделала то же самое с дочерьми и, прошептав заклинание, сделала надрез на запястье каждой. Каждый раз, когда кровь капала на угли, злодейка произносила заветные слова, призывающего заклинания. Какое-то время ничего не происходило, но вот воздух в центре пентаграммы подернулся рябью и расступился, словно что-то вытеснило его изнутри. Аромат мира и ладана уступил место тошнотворному смраду тухлых яиц и серы. Сиян, который только-только достучался до Кейт и теперь подгонял ее собираться быстрее, сразу же уловил характерный запах гниения и разложения, всегда сопровождавший приход твари из преисподней. «Ох, это плохо! Это очень плохо!» — запричитал зверек. «Что же делать? Что же теперь делать?» «От этих тварей же не убежать, не скрыться! Все, что злодейкам нужно, это какая-нибудь личная вещь, Кейт, которую у них наверняка есть, и все! Прощай, Кейт!» «Случилось именно то, чего я больше всего боялся! Эта ведьма оказалась в заправдошней ведьмы! Все! Все пропало!» Простонал, обхватив лапками свою голову, отчаявшийся пушистик. «Все пропало! Все пропало! Все пропало!» Шептал он, и слезки сами собой наворачивались ему на глаза. Над головой сияно раскрылся портал, из которого выпал миниатюрный, размером с крупную ящерицу, дракончик. Однако увлекшийся отчаянием страдалец не заметил ни необыкновенно яркой вспышки света, ни материализовавшегося в комнате гостя. Кейт заметила и свет, и ящерку, но была слишком занята тем, что умирала поскольку как раз в этот момент ее душа начала покидать тело. По крайней мере, кей думала, что умирала. Но что ей еще было думать? Учитывая то, что у нее перехватило дыхание, а грудную клетку раздирала совершенно невыносимая боль. — Сиян, наконец-то я тебя нашел! — радостно объявила ящерка и тут же превратилась в очаровательного юношу. — Оставь меня, Ян, я в печали! — простонал Сиян. Однако уже в следующую секунду до него дошло, что он сказал. «Ян!» — зверек убрал лапки с головы и поднял заплаканные глаза на бывшего хозяина. «Да Ян, я Ян!» — подтвердил расплывшийся, в счастливейший из улыбок паренек. «Ну, привет, Сиян!» «Потом!» — тут же предупредительно вскинул лапку вверх Сиян и заговорил по деловому. «Извинения, покаяния, обнимашки и целовашки — все потом. А сейчас мы ловим душу этой девушки?» — указал он на Кейт, — и возвращаем ее назад. Или не видать тебе, Ян, моего прощения, как своих ушей.